Глава 13, Я выждал два часа, чтобы друзья успели уйти на безопасное расстояние. Расставание прошло тяжело, а Панасий, несмотря на проваленный эксперимент, рвался остаться, думая, что с ним я чувствовал бы себя увереннее. Может и так, но без них моей душе было спокойнее. Спасаемый отец был только моим, и потому эта операция носила внутрисемейный характер. Раз Два. Три. Я вышел на дамбу, начав отсчет. Поверхность ее, еще не успев просохнуть, серебрилась мокрым щебнем и чешуей. Десятки же оборотых тварей неподвижно лежали внизу у подножия дамбы. Над ними шумно гомоня собирались стаями местные пернатые, готовясь к богатому пиршеству. Мне казалось, что в общем шуме мои мысли не так хорошо слышны. Прислушался к ним, желая определить, не завелась ли там чужая нет ничего побуждающего к действию я не ощутил все было тихо если бы нелегкое чувство будто за тобой наблюдают осмотрелся в том числе и через прицел винтовки водная гладь казалась абсолютно безмятежной Жаборутые существа спокойно плавали в ее толще без всякого намерения выброситься на берег радар не доставал до берега а оптика не выявила там ничего тревожного Считать мне категорически надоело, и я решил перейти на стихи, используя речитатив, похожий на декламацию одним популярным героем советских мультфильмов. Не заметил, как добрался до деревянной плотины и шлюзов, будто изготовленных земными специалистами. Конструкция их выглядела правильной и привычной с точки зрения землянина. Они делили дамбу на две половины и не предусматривали нормального перехода на другую ее сторону». Над шлюзами имелся бревенчатый каркас, усиливающий верхнюю часть. Подойдя ближе, я разглядел, что шлюзы на самом деле являлись таковыми, а не неподвижной преградой, как показалось в начале, Состояли они из двух вертикальных ворот, внутренних и наружных, образуя небольшой закрытый водоем, над которым мне предстояло перебраться на другую сторону. Я полез по бревнам вверх без всякого страха. Добрался до середины и посмотрел вниз. Спокойная вода между двумя воротами отстоялась и сделалась чистой, с видимостью почти до самого дна. Если бы свет подал отвесно, то, вероятно, я разглядел бы и дно, но вместо него увидел знакомое очертание головы, похожей на тыкву. Она плавала на глубине не больше трех метров от поверхности. Из моего положения не удавалось определить, покоится она на ходячем или плавающем теле. Легкий страх прошел по телу мурашками — На загривке выступил пот, а мысли вдруг начали самопроизвольно раиться. Плавающий тыквоголовый, словно услышав над собой подозрительную активность, медленно поднял на меня пустые глазницы, ментальные воронки, фокусирующие в моем направлении мысленные приказы. Я почувствовал, как снова хочу спасти отца, забравшись для этого в воду, однако контроль над собой не потерял, потому что в мыслях, забивая все прочее, декламировались речитативом стихи. Я понял, что не доберусь до любого края плотины. Так выголовый перехватит управление и утопит меня. Рука сама потянулась за винтовкой. Спустя мгновение я почти не контролировал себя. Тело действовало по инерции. Когда винтовка оказалась в моих руках, раздался выстрел. Пуля вошла в воду на сумасшедшей скорости. Удар о поверхность расплющила ее. Подо мной, будто взорвался артиллерийский снаряд. В ушах засвистело, и даже случилась кратковременная потеря ориентации. Пришел в себя я на самом краю плотины, приноравливаясь как бы перебраться с нее на дамбу. Вода к тому времени успокоилась, и я увидел всплывшее на поверхность тело тыквоголового. Создатели приделали ему водоплавающее тело и жабры, розовеющие под тем местом, где у людей находились уши. Скорее всего, я не попал в тыквоголового. Он стал жертвой ударной волны и потерял сознание. Честно говоря, эффект попадания пули в воду оказался неожиданным. Я был уверен, что она пронзит ее с минимумом брызг, но получилось так, будто она столкнулась с твердой поверхностью и высвоила всю кинетическую энергию разом. Деревянные шлюзы подозрительно заскрипили и даже стравили воду в образовавшиеся щели. Стоило иметь в виду этот эффект, если придется отстреливаться от атакующих же Одна пуля могла оглушить животных на приличном пространстве. Наша стычка не осталась незамеченной. Со стороны леса показался Евнух, не приближающийся и выписывающий круги в отдалении. Я спрыгнул на сухой берег и замер. Надо было во что бы то ни стало заглушить собственные мысли, а еще лучше обмануть всех, изображая гибель. Водная поверхность поблизости подозрительно забурлила. Я посмотрел на плавающее тело тыквоголового. Оно по-прежнему безучастно колыхалось на водной поверхности. Следовательно, не он один командовал рыбьей стаей. Мне не хотелось застрять на дамбе, потому что прыгающие же обороты не дали бы мне возможности погрузиться в себя и обмануть менталиста. Решил бежать в сторону леса так быстро, как смогу, и я рванул. Позади раздались щелчки выпрыгивающих из воды тварей, отстающих от меня на несколько десятков метров. В голову лез всякий бред, что мне надо найти ценную вещь на дне водоема. Что только остановившись, я приду к какому-то решению, и прочее не суразится» натренированный мозголом перебирал варианты моего уничтожения как компьютер, подбирающий пароль. Чем дальше, тем больше у него становилось шансов добиться успеха. Всякий раз, когда мне казалось, будто я придумал что-то интересное, это оказывалась самоубийственная мысль, отвергаемая мною только из-за установки «не навреди». До кромки леса осталось метров двести, когда на дамбу выскочила огромная стая ищеек, отрезавшая путь. Я резко остановился и вскинул винтовку. Жаборотые в течение секунды нагнали меня. Пришлось сделать несколько выстрелов в воду, один за другим. Бахнуло, будь здоров, но на открытом пространстве, без всяких последствий для меня. Всплыли три тушки, но остальных это не остановило. Вода снова забурлила, и первая выскочившая тварь чуть не сбила меня с ног. Ищейки тем временем бежали по дамбе. Дистанция между нами сокращалась с каждой секундой. Я оказался между Сциллой и Харибдой, уповая на модификации оружия и чудо. Конечности в виде подвижных шипов на спинах ищеек опасно прижались к спинам носителей, готовясь вонзиться в меня. Жабороты продолжали играть со мной в кегли, надеясь выбить страйк. Я снова выстрелил навскидку в воду и дважды в сторону ищеек. На последних мои действия не произвели никакого эффекта. Твари не заметили, что потеряли четырех товарищей. Я даже позавидовал подобной организации биологического социума. Когда у тебя нет собственного сознания, то нет страха смерти, нет сомнений и переживаний. Знай себе, беги вперед ради выполнения задания и подыхай за чужое дело. Время, которое я отвел на чудо, вышло. Первые особи из стои ищеек в предчувствии добычи забили костяными шипами, пытаясь насадить меня на них. Я рванул назад. Честно признаться, не был уверен, что придуманный наспех план может сработать. Добежал до плотины и запрыгнул на деревянные распорки, создающие арочный свод над шлюзами. Ищейки, бегущие по пятам, прыгнули следом за мной, но природа не одарила их хорошей прыгучестью. Все они попадали в воду. Менталист, наблюдающий за картиной боя, остановил их и решил атаковать же оборотами. Первая же тварь вышла из воды точно на меня. Из-за неудобства маневрирования я не успел от нее спрятаться. Туша весила килограмм двести — И потому ее удар оказался таким мощным, что оторвал меня от бревна. Тварь перелетела водоем и понеслась живой ракетой к земле, а я свалился в него и оказался рядом с тыквоголовом и кучей трепыхающихся ищеек. К счастью, водоплавающий менталист до сих пор не пришел в сознание. Зато ищейки мгновенно отреагировали на мое присутствие и начали бить в мою сторону спинными шипами». Я отбивался от них прикладом винтовки, пока не понял, что надо стрелять, иначе они меня задолбят. Но открывать огонь не хотелось. Я понимал, что конструкция ворот может не справиться с выстрелом, и я ухну вниз с тоннами воды. Точку в моих сомнениях поставил же боротый, приводнившийся рядом со мной. Тварь, не почувствовав удара о поверхность воды, пошла вниз, развернулась и стала набирать скорость, нацеливаясь на меня. Я направил магнитную винтовку в сторону внешнего шлюза, чуть ниже кромки воды, открыл рот и выстрелил. Рвануло громко. Меня качнуло из стороны в сторону и понесло. Кратковременное состояние неопределенности напомнило невесомость, но потом я сильно ударился и закружился в диких оборотах. Очень хотелось жить, и это желание, как оберег, успокаивало меня, и обещала, что в этот раз все обойдется. Тонны воды вынесли меня на полкилометра от дамбы, на мелководье. И щейки, оказавшиеся со мной в воде, не проявляли никакой активности. Единственная же боротая тварь кружилась неподалеку, будто тоже потеряв ко мне интерес. Я понял, в чем дело. Менталист считал мое состояние во время падения и решил, что я непременно погибну. А вода могла настолько ослабить контакт, что он уверился в этом. Я оглядел себя. К счастью, ничего не потерял. Шлем остался на голове, камуфляжная накидка местами порвалась, защитные камни высыпались, но часть все равно осталась. Винтовку из рук не выпустил. Ранец, хоть и намок, уже остался на спине. Сильно болело место удара в районе правого плеча. Кожа в этом месте содралась, и под красными кровоточащими царапинами набухала синяя гематома. Самое время было забраться в медицинскую капсулу. Я еще раз огляделся при помощи технического зрения, желая убедиться, что на опушке леса меня не поджидают твари. Там никого не было. По-быстрому удалился с открытого пространства, соорудил из зеленых лиан и травы небольшой шалашик, уложил под естественный навес медицинскую капсулу и в предвкушении скорого избавления от боли, ожидая прибавления сил, забрался в нее. Получаса хватило, чтобы не осталось никаких следов от удара и контузии, подсвистывающей в ушах. Энергии тоже прибавилось. Я готов был бежать много километров с крейсерской скоростью. Стараясь не производить шума и лишних движений, выбрался из капсулы, сложил ее и убрал в рюкзак, после чего перекусил и запил еду большим количеством воды. Подсохший рюкзак стал легче. Когда выбрался из-под навеса, услышал со стороны дамбы шум. От страха мне почудилось, будто это внутренние ворота не выдержали, и в долину пошла вся запертая плотиной вода тысячи кубических километров. Я выскочил на опушку и замер. У плотины суетилась техника. Странные существа, живые, похожие на крабов, волокли на себе десятки древесных стволов. Другие, такие же биологические формы, приступили к созданию разрушенных мною внешних ворот. Как они быстро отреагировали, удивился я. Над местом стройки кружились два евнуха, через которых менталисты контролировали работу биомеханизмов. Я осмотрел окрестности через прицел и увидел на берегу водоплавающего тыквоголового. Он вяло бил хвостом по воде и выглядел так, словно собирался загнуться. Моя добродушная натура сразу повелела мне забыть обиды и страхи и пойти столкнуть живую тварь поглубже в воду, но другая часть, прагматичная и рассудительная, напомнила, что у таквоголового нет своего «я», и что мучения его таковыми не являются. Кроме того, можно было нарваться на ментальный удар, такой силы, что больше не очухаешься. Я сверился с направлением, указывающим на место посадки корабля похитителей и отца, и направился точно по нему. Миновал реку, к счастью, оказавшуюся в том месте, где я к ней вышел мелкой, с каменными перекатами. Правда, не все камни оказались камнями. Из двух, когда я на них наступил, выскочили жгуты и зашарили в поисках жертвы. Наверняка в них был яд или еще что-нибудь парализующее. Моя реакция оказалась лучше. Спрыгнул с камнеобразного существа, прежде чем оно поразило пустое место, где я находился мгновение назад. Отойдя от реки на полкилометра, решил взобраться на дерево и хорошенько осмотреться. Навигатор показывал, что корабль должен был находиться в поле зрения. Наиболее подходящим оказалось дерево с голым стволом и высокой кроной в 30 метрах от земли. Я взобрался на самую вершину по ствол ствол Лиане, присосавшейся мелкими щупальцами к стволу. Вид с такой высоты открылся потрясающий. Встроенный аудитор опознал стоящий в полутора километрах от меня тот самый корабль. Правее от него расположились странные конические возвышения, напоминающие в прицеле винтовки очищенные кукурузные початки, но серо-зеленого цвета. Я бы ни за что не подумал, что это жилище людей, если бы оптика не опознала и не нарисовала многочисленные контуры человеческих фигур, выглядывающих в отверстия, похожие на пропуски семян в початке. До ближайшего здания дальномер показывал чуть больше двух километров. Невооруженным глазом дома нельзя было разглядеть. Светящийся воздух создавал яркую дымку, но для прицела, способного убирать мешающие наблюдению цветовые спектры, это совсем не являлось преградой. Мне хотелось увидеть лицо отца, но с такого расстояния даже совершенная космическая оптика этого не умела. Надо было подходить ближе. На всякий случай я решил проверить, как здесь обстоит дело с контролем моих мыслей. Слез с дерева. Затем, чтобы не давать мозголомам слишком легкого решения, я привязал себя тонкой и крепкой лианой и послал вовне мысленный сигнал, будто я иду к поселку. Вначале ничего не происходило. Я представлял, как лезу сквозь кусты и вот-вот выйду к дому, похожему на початок. Долгое время было тихо. У меня даже создалось ощущение, что на самом деле в районе поселка нет никаких менталистов, и это все легенды, которыми люди страшили себя, боясь проверить достоверность давно устаревшей информации. Меня что-то дернуло за спину. Я напрягся, потянул сильнее, но не сдвинулся с места — обернулся и увидел, что привязан лианой к дереву и стучу ногами, пытаясь порвать ее. Меня как обухом по голове ударило. Я же сам себя привязал, чтобы случайно не пойти на чужой призыв. В этот раз он произошел так филигранно и незаметно, что я совершенно не понял, в какой момент произошла подмена. Не оставалось никаких сомнений насчет более развитого менталиста, контролирующего поселок и окрестности». Это не я его обманул, это он подыграл мне так искусно, что я был уверен, будто лежу на траве и в действительности никуда не иду, а только воображаю. Хорошо, что расстояние до него было большим, и благодаря веревке удалось прийти в себя. Меня одолели серьезные сомнения, идти дальше пытаясь не провоцировать тысячника, или же остаться здесь и палить во все стороны, в надежде, что отец примет мой сигнал и подаст свой. Соблазнительнее было остаться, но я знал, что синий луч от выстрела магнитной винтовки с такого расстояния разглядеть не получится. Вынул из сказки камень, помыл его от грязи и положил в рот. Надо было идти. Преодолеть еще километр, когда своими глазами можно будет видеть странное здание поселка. Только бы отца не успели разобрать на части. Эти мысли придали мне решительности. Я смело направился вперед, перестроив навигатор на ближайший початок. По дороге попался куст с теми самыми ягодами, делающими человека овощем. Я сорвал пять штук и убрал в карман разгрузки. Часто обращался к собственным мыслям, вернее, к культивируемой в голове пустоте. Любое их появление я считал опасностью, потому сразу гнал от себя. Получалось неплохо. Единственное, на что я обращал пристальное внимание, — это дыхание. Вдох. Почувствовал момент, как воздух касается слизистой носа и уходит в легкие. Выдох. То же самое, но в обратную сторону. При этом никакие другие мысли у меня в голове не должны были возникать. Но они упорно лезли, как фашисты, на стены Брестской крепости. Я спивал их и слушал только дыхание. Над головой пронеслась тень, окатив меня сонмищем суицидальных желаний. Они были топорные, и я даже не дернулся, чтобы броситься их исполнять. Поразительно, но мозг довольно быстро приспосабливался к чужому ментальному воздействию. Стоило попасться на крючок тысячнику, как тыквоголовые сразу стали восприниматься грубыми ремесленниками, чьи мысли легко отделить от своих. Не следовало, конечно, их недооценивать. Пронесшийся над головой Евнух вполне мог работать по площадям, не чувствуя моего присутствия, потому и сигнал получился рассеянный. Я затих, усилив концентрацию на медитативных упражнениях. Только вдох и выдох. Остального не существовало. Даже меня не существовало, а потому не было возможности взять на абордаж то, чего нет. Подобное мироощущение не было стабильным. В голову все равно пробирались мысли, в основном связанные с семьей, иногда воспоминания прошлого, когда я не был женат. Сейчас, стоя на этой планете, мне казалось, что тот я вовсе не я, а другой человек, воспоминания которого записались мне. Мы были настолько разными и непохожими, что совсем не хотелось вспоминать себя того — Слабого, малодушного и одинокого. «Ты станешь еще лучше», — раздался в голове голос. Я вздрогнул, очнулся и обнаружил себя радостно топающим в направлении поселка. Замер, проговаривая про себя проклятие, и снова начал слушать собственное дыхание. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Больше ничего. Меня снова филигранно перехватили. Все мысли, возникшие в голове, принадлежали мне. Там не было ничего побуждающего к самоубийству, и если бы не голос, я бы сейчас так и несся в припрыжку в расставленную ловушку. Надо было найти поблизости провал и наковырять в нем защитных минералов, чтобы усилить защитное поле вокруг головы. Этим я и занялся. Благодаря радару вскоре нашел один, не обычный круглый, а вытянутой эллипсовидной формы. Добрался до него одновременно с пролетевшим над головой евнухом. На этот раз он учуял меня, из-за того, что я расслабился раньше времени. Решил, что уже в безопасности, и распустил мозги. Ретранслятор повелевал мне бросить все и скорее бежать куда-то, где меня ожидало нечто важное. Не ответив себе на вопрос, что именно меня ждало, я отбился от атаки, срубил Лиану и нырнул в провал. В нем было шумно. С одной стороны провала падал подземный водопад, заполняя грохотом все внутреннее пространство. Сигналы от Евнуха на глубине в несколько метров почти не достигали меня. Я слышал только обрывки мыслей и даже не обращал на них внимания. Сам при этом думал, как обычно, о чем хотел. Фонарь вырвал из темноты привычного цвета минералы, поглощающие или отражающие ментальные волны. По плотности они напоминали кремний, хорошо ломались, но без острых краев. Набрал полный карман разгрузки, в котором до этого находилась бутылка воды, и выбрался наружу. Набил подсетку камней, сколько влезло. Остальное оставил на случай потери. Сверился с приборами. До маркера здания оставалось чуть больше километра. По сути, уже можно было пренебречь погрешностями и остановиться. Тем более, что место было довольно удачное, с ямой поблизости, в которую можно было юркнуть в случае опасности. Я надумал остаться, но чтобы понять, видны ли дома невооруженным глазом, решил взобраться на дерево. С силовыми модификациями процесс не занял большого количества времени. Увидев вдалеке несколько одинаковых домов без всякой оптики, приложился к прицелу винтовки и разглядел в подробностях. Дома больше не напоминали початки. Скорее, какие-то грибы типа трюфелей, цветом и сморщенной текстурой стен. В окнах мелькали люди, и это настраивало на позитивный лад. Я был уверен, что среди них есть и мой отец, который ждет, когда за ним прилетит спасательная команда. Евнухи как будто ждали меня. Сразу две тени накрыли крону дерева я прижался к стволу и посмотрел вверх. Огромный глаз на брюхе плывущего по воздуху существа, пристально и даже изучающе, смотрел на меня. Тот, чьи мысли транслировал Евнух, не только чувствовал мое присутствие, но и видел меня воочию. Теперь не было никакого смысла играть в обман или заниматься медитацией. Борясь с желанием прыгнуть вниз, я поднял винтовку и выстрелил с одной руки. Синяя полоса прошила глаза тварь насквозь, подняв над ней грязное облако разорванной плоти и крови. Существо сложило кожистые перепонки и безвольно понеслось к земле. Оно упало в ста метрах от меня, наполнив лес треском ломающихся ветвей. Что ж, не стоило недооценивать меня, надеясь, что все пойдет по привычному плану. Плазмоиды надолго запомнят наш визит, и в следующий раз начнут задумываться, стоит красть людей или нет. К чести интеллекта их биологических работников они быстро учились. Не стали рисковать вторым Евнухом, пустив его низко над деревьями и не позволяя приближаться ко мне. Я чувствовал по суматохе в голове, что он рядом, пытается достать меня, навязать чужую волю, но тщетно. Мои мысли принадлежали только мне, а чужие отскакивали, как горох от стены. Конечно, это была больше не моя заслуга, а минералов на каске и во рту. Чтобы заставить Евнуха улететь, я поддался его воле и сделал вид, что спрыгнул с дерева. Натурально представил, как лечу вниз, аж в носу защекотало, когда шмякнулся о землю до темного экрана. В Птица транслятор действительно после этого исчезла. Я облегченно выдохнул и занялся рассматриванием поселка в ожидании ответных сигналов. Лучше всего подошел бы костер на верхушке здания. Дым я бы не проглядел. Минут десять, не прерываясь, смотрел на каждое здание по очереди, но никакого сигнала так и не дождался. У меня даже возникло желание самому пойти в поселок, поверив, будто я стал настолько хорош, что контролирующая его тварь не заметит моего присутствия. Снова пришел в себя, когда Лиана не дала мне спуститься дальше положенного. Смотрел на нее и долго соображал, откуда она взялась, пока не вспомнил и не пришел в шок от того, какую глупость мог совершить. Самооценка сразу понизилась, но это пошло на пользу. Пока я пребывал под чужим управлением, случилась еще одна неприятность. Враги снова наслали на меня стадо степных антилоп. Лес затрясся от их топота. Перепуганные птицы поднялись над деревьями и закружились стайками. Звери проскочили мимо дерева, на котором я сидел. Под тысячу особей шумно заняли пространство вокруг. Они явно были посланы за мной, потому что все как один задрали морды вверх и, не отрываясь, пялились на меня. Мне показалось, что они здесь за тем, чтобы не дать мне спуститься на землю, пока не явится большой босс и не снимет меня с дерева. «Пошли вон!» — прикрикнул я на вожака, грозно трясущего бивнями. Эффект получился нулевым и даже отрицательным. Предводитель антилоп набрал небольшой разгон и ударил крепким лбом в дерево. Старое могучее растение почти не почувствовало удара, однако для соплеменников пример вождя стал заразительным. Они начали по очереди бить в ствол, надеясь стряхнуть меня с него, как переспелую грушу. Мне было жалко тратить патроны на животных. Они же были настоящими, с собственными мыслями и осознанием себя. Я не чувствовал в них врагов, наоборот, телу показались мне милыми существами, почти такими же, как земные млекопитающие. Не обращая внимания на их бесполезные попытки сбить меня с дерева, я продолжал наблюдение. Один раз даже увидел профиль человека, который махал в окно рукой. Прицел четко обрисовал яркой полоской профиль. Ошибки быть не могло. Мой выстрел не остался незамеченным тогда я выстрелил еще раз чтобы обнадежить людей в окнах уже появились несколько машущих человек эй я здесь выкрикнул я во все горло Вряд ли меня услышали расстояние было большим но меня переполняло чувство радости что я могу помочь несчастным людям у которых не осталось и тени надежды на спасение в ухе крикнула рация После всех перипетий с плаванием оборудование некоторое время отказывалось работать, из-за чего неопределенность с отрядом, отправившимся в общину Галима, вызывала моральный дискомфорт. Не говоря о том, как они нервничали по поводу того, что я не выхожу на связь. Гордить твою мать, ты почему молчал?» — раздраженно поинтересовался Трой. «Прости, я попал в воду, и рация не работала. Только сейчас ожила. Мне было приятно слышать голос друга». «У тебя все нормально? Как сказать?» Сижу на дереве, подо мной стадо антилоп, в тысячу голов бьются о ствол, чтобы я свалился им под копыта. Только напрасно. Дерево огромное и не чувствует их ударов. Кстати, люди в поселке заметили стрельбу и машут руками. Вы, кстати, уже дошли до поселка? Только что. Бежали, как твои антилопы, без остановок. А Апанасий нёс Галима на себе, когда он устал. Сейчас он общается с РПУ, потом очередь дойдет и до нас. Я несколько раз был под управлением того самого мозголома, который контролирует поселок. Хочу тебе сказать, что это совсем не то же самое, что ты Его управление не отличить от собственного. Если б не веревка, которой я себя привязывал к дереву, ты б со мной не разговаривал. В поселок с имеющимся багажом умений соваться никак нельзя. Сгинем или пойдем на запчасти? эмоционально поделился я приобретенным опытом. Одна надежда на какую-нибудь игрушку на поле управления. Зарядить ее взрывчаткой и рвануть тысячника. А людей куда? спросил Трой. Пока в лес прятаться. С собой на корабль возьмем Галима и еще каких-нибудь детей без родителей». Ну, да, наверное. Только все получилось». «Получится», — уверенно заявил я. «Мы же не остановимся, пока не доведем дело до логического конца». «Согласен». «Ладно, Трой, жду хороших новостей». «До связи, Гордей». Трой отключился. Меня отвлекло от разговора чувство приближающейся опасности. Я включил радар и просканировал окрестности. Ничего подозрительного, кроме летающего неподалеку Евнуха, напрасно пытающегося навязать мне свою волю. Посмотрел в оптику и снова ничего не увидел, однако интуиция советовала не расслабляться. Антилопы перестали испытывать свои лбы на прочность и тоже засуетились, и когда они прекратили биться, я услышал редкий топот, как будто сюда приближался огромный зверь, медленно переставляющий ноги. Топот доносился со стороны леса, откуда я недавно пришел. Присмотревшись, заметил шевеление крон-деревьев, не соответствующее направлению ветра. Меня прошиб пот. Хоть ей был вооружен чрезвычайно мощным оружием, все равно существовала вероятность, что огромному безмозглому существу пули могли не сразу причинить смертельную рану. Я посмотрел на электронное табло счетчика оставшихся боеприпасов. К моему ужасу, вместо цифр оно показывало какую-то ошибку. Суперсовременное оружие дало сбой, как какой-нибудь компьютер в самый неподходящий момент. Что с этим делать, я не знал. Данную модель винтовки видел впервые, а в памяти не оказалось инструкции по ее использованию. Меня накрыла волна отчаяния. Я совершенно не знал, что делать. Внизу тысяча антилоп, которые затупчат меня в один миг. Бегство не вариант. А что вариант? Топот неотвратимо приближался. В лучших традициях земного ремонта я постучал по винтовке. Не помогло. Шарахнул ею о дерево, тоже никакого эффекта. Вынул магазин с пулями, подул в него, постучал рукой, надеясь, что причиной ошибки стала грязь, попавшая в механизм подачи боеприпасов. Вернул все на место, но ошибка никуда не исчезла. Тем временем огромная тварь показалась на расстоянии сотни метров, выбравшись из-за деревьев. Кажется, это был дровосек, про которого рассказывал Галим, В целом он имел антропоморфный вид, если не считать отсутствие головы и странные верхние конечности. Одна из них оканчивалась топором, а вторая — мощным двухпальцевым ухватом. Выглядел этот биоробот дико и отталкивающе. Не принимала душа подобные биологические конструкции. Существо топало по мою душу. Сомнений не было, что он срубит моё дерево, или того хуже — сразу рубанет по мне. Никакие модификации не смогли бы выдержать удар 200 килограммового топора. Я перебрался на другую сторону ствола и со страхом наблюдал за неотвратимым приближением огромной твари. Антилопы, несмотря на чужое влияние, попятились назад, освобождая место под деревом. Мой аудитор определил рост биоробота в десять с половиной метров и вес под десять тонн. Это Этакий динозавр с топором в руке и на дистанционном управлении. Тварь подошла ко мне и замерла. Я смотрел на нее сверху вниз. Дотянуться до меня у него бы не получилось, значит, будет рубить. И это даст мне шанс сбежать во время падения ствола». Я сгруппировался и крепче ухватился за ветки. Тварь приняла стойку для максимальной устойчивости и хорошего замаха. Размахнулась и ударила в дерево. Удар был настолько молниеносным, что даже мое усовершенствованное зрение не успело его заметить. Топор вошел в ствол до половины. Дерево сильно тряхнуло, оно заскрипело рвущимися тканями, но устояло. Я понял, что второй удар будет последним, и посмотрел туда, куда мне предстояло упасть. Это была крона другого небольшого дерева. Она обязана была смягчить удар падающего ствола. Я вцепился руками и ногами, чтобы удержаться до определенного момента. И тут случилось совсем не то, что я ожидал, и на что рассчитывали остальные участники действа. Земля под ногами лесоруба провалилась и ушла вниз, вместе с ним, тяжело о воду внизу карстового провала. Видимо, полость под поверхностью образовалась давно и только ждала, когда ее потревожит подобный тяжелый персонаж. Дерево, на котором я сидел, подозрительно скрипнуло и повалилось в сторону свежей ямы.